Прогулка после болезни. Первая. Впервые за много дней вышла на прогулку. Очень была больна, чуть не померла, да и сейчас не знаю. Иду, красивая. Одна рука желтая, другая красная, лицом зелена. Ну, желтая понятно. Я куркуму просыпала. А красная это я пыталась создать эффект зацелованных губ. В моем нынешнем виде. Его можно получить только двумя способами. Или на рынке Кормель, сосать под прилавком за коробку подгнившей клубники. Или размазывать пальцами корейский тинт «Черри». Понятно, какой способ я выбрала. Нет, я не в клубнике перепачкалась. Кроме этого, на мне пальто из грубой шерсти, которое я надеваю несколько раз за зиму, чтобы изобразить писателя в творческом кризисе. Ну, вы знаете... Когда идёшь берегом холодного моря, грубые ботинки вязнут в дюнах, вереск трепещет на ветру, а ты только повыше поднимаешь ворот и глухо покашливаешь. После этого обычно дают букера автоматом, если только сподобишься написать хоть что-нибудь. Ну, перчатки без пальцев надо еще, конечно. Так вот, иду я по кромке воды, смотрю в стальную даль. Рядом большая уродливая собака носится а на полуголых парней, которые там бегают, не смотрю. Они в концепцию не вписываются. Фигурально говоря, отпихиваю их ногой и заталкиваю под ковер подсознание, типа «нахрен, нахрен пошли!» «Вас по сценарию не положено!» И уже прямо чувствую, как в грудях вместе с кашлем поднимается волна творчества. И вдруг вижу, под грибом одноместная палатка стоит, а в ней люди трахаются. Ну как трахаются? Может, они иголку потеряли, и бурно ее ищут, так что палатка вся вздымается, и звуки всякие. Захотелось прям подойти, постучать в торчащую пятку и сказать: Ну что ж вы так неинтеллигентненько? Тут писатели ходят за вдохновением, а вы, извиняюсь, тавоз. Нехорошо. Ну, я же вежливая. Плюнула, домой пошла. Не уверена теперь насчет букера. Второе. Не выходила неделю. Один раз выбралась буквально за угол, села на скамейку и минут 15 пялилась в одну точку, собираясь силами. Когда собралась, пошла обратно. А вчера решила признать себя здоровой и сразу втопила 20 тысяч шагов, чтобы два раза не вставать. Где-то в середине этого пути была уже немножечко не в себе. Видимо поэтому и подобралась с земли длинную цепочку. С одной стороны у нее был увесистый болт с гайкой, а с другой — затычка для раковины. Знатная вещь, я вам скажу. Блестит и тяжеленькая. Не представляю, что еще может быть нужно женщине. Очень ей обрадовалась и пошла, элегантно покачивая цепью, как если бы это была сумочка «Шанель-2,55». И только возле парка «Сюзан-да-ляль» опомнилась, что все-таки иду по улице, размахивая затычкой и болтом. И не надо бы так. Смутилась, припрятала, но домой отнесла и отдала мужу. Еще по дороге ко мне прибился кусок алюминия размером с грецкий орех. Урожайный был день. Его тоже отдала. Муж, надо признать, вообще не удивился. все таки болеет женщина, мало ли. Похвалил. Железо прибрал. А потом Арсений в очередной раз попытался украсть очки. Таскает он их чрезвычайно ловко, прямо из футляра. Не успеешь оглянуться, как уже несет во рту прятать. И я хотела было рявкнуть, а потом вспомнила свой сегодняшний демарш, да и не стала. Потому что кто бы говорил, есть в кого ребенку сорокой быть. Третье. Столь тяжким был последний месяц, что хочется чуда, все равно какого, ханукального, ельского, рождественского, новогоднего. Только бы кто-нибудь дал покоя и безопасности, что в моем случае означает чемодан денег, и спокойно поработать. Все-таки страшная была игрушка-то могучи. Лежит забытая в темноте и орет «покорми меня, поиграй со мной, обними меня». А никто не приходит, и батарейка садится. Земля норовит ускользнуть из-под ног по совершенно техническим причинам. То голова кружится, то тапочки разваливаются прямо на ноге палец ушибло. И недавно, спускаясь по лестнице, поймала себя на тоскливом. Так соберись, сосредоточься и пройди, чтобы никто не заметил. И настолько меня поразил этот привычный приказ и привычная же тревога, что я остановилась, села на ступеньку и дала себе время опомниться. Потому что алло, для кого мы собрались имитировать нормальность и благополучие? Толпе папарацци, Они у меня только виртуальные. Французскому мальчишке, грубо крашенному в желтый, так он давно переехал. Толстому торговцу из соседней лавочки, с которым я иногда здороваюсь. Для него я прекрасно по факту своего пола, а сам он точно не моя целевая аудитория. А уж самой себе я точно не хочу ничего доказывать. И поэтому пойду как сумею, не твердо, ощупывая землю через гибкую подошву, Медленно и неровно буду идти, пока не вернется ко мне чувство равновесия. А если оно не вернется, то и незачем. Земля всегда была слишком быстра для меня. Я не умею забыть, что она на огромной скорости несется в черном и безвоздушном. И какие претензии могут быть к моей устойчивости в такой ситуации? А народший вдруг оказалось, что город печально вздохнул и подстроился под мой увечный ритм. И всю дорогу меня сопровождала зеленая волна. Когда на каждом перекрестке зеленый зажигался. Ровно когда я подходила. Двигайся в своем ритме, сказали бы коучи. Не имитируй, тебя и так любят, говорю я. Четвертое. Я, оказывается, не спускалась к морю с октября. Мимо проходила. А так, чтобы сесть на берегу и посмотреть, как солнце падает в воду, нет? Сначала болела, потом уезжала, потом снова болела, потом работала. А теперь вот сижу, трогаю сероватый пудровый песок, думаю, понятное дело, о себе. И еще о том, как время медленно целует красавец в глаза, в подбородок, в шею. И под сухими губами они осыпаются, как песочные замки Гауди. Почти незаметно, неотвратимо. И это красавицы. А я просто превращаюсь в кучу строительного мусора, в которой хорошо, если останется прохладное сердце, непременно хрустальное, умеющее так красиво светить, что его все еще стоит искать. А ведь завтра март такой месяц, когда со мной происходит все хорошее, что должно случаться с женщиной, даже если она плохо вела себя весь остальной год. Прошлый март у меня украли, а в этот раз есть некоторая надежда потому что декабрь сравнял развалины с землей, и должно же поверх этого что-нибудь, если не прорасти, то быть построено. Меня всегда это выручало. Если ты не умираешь прямо сейчас, то придется как-нибудь жить. Отдельно мне нравится мода на слово «выгорание», которым хвастают буквально все. Но тут такое дело. Чтобы что-нибудь выгорело, оно ведь сначала должно полыхнуть а большинство из нас грозит максимум истлевания, когда лежишь сырой тряпочкой и подгниваешь снизу. Я тут недавно узнала, в декабре, а как же, что главное оружие смерти не коса, а энтропия. Когда разрушение накапливается, а ты с ним ничего не делаешь. Зуб скрошился, на стене трещина, слой жира за плитой болит в боку, долг растет, документы не сделаны, Дырочка не заштопана, шарик под кожей увеличивается. Мужчина приходит домой все позже, морщина пусть останется, сколько можно их убирать. С как-нибудь так. И если вы думаете, что этот список заканчивается, то нет, так можно на две страницы. И не скоро, но обязательно. Какая-нибудь из трещин и потертостей все-таки надломится или прорвется. Ты помчишься чинить? а опереться уже не на что, всюду истлело. Вот где ужас а вы говорите выгорание. Ха! Но тем не менее март. И прожить его нужно так, чтобы было как раньше, когда все были живые. Для этого солнце все-таки упало в воду. В парке Сюзан-Даляль расцвел первый цветок апельсина и пахнет в сумерках сумасшедшей любовью.